Глава четвёртая. Эпизод первый. «Что же это, а? Вот оно как случается», — сказал себе Григорий, глянув в окно. Ноябрьское солнце едва отделилось от горизонта, зачиналось утро. На улице возле пристани искрясь серебрились гребни сугробов. «Такая славная была ночь! Да и спал ли я? Я всё время чувствовал, что она здесь, рядом». Значит, не прошло. Странно. В таком состоянии я еще не бывал. Сев на диван, Григорий стал натягивать болотные сапоги, стараясь не стукнуть, не брякнуть, чтобы не разбудить ее. Фёкла Макаровна подала ему завтрак. Он, нехотя, скупо поведал тетушке об Юлии Чедаевой, тут же позвонил в край здрав и в союз художников и попросил у Феклы Макаровны и ее маленькие пимы, для босой ленинградки. Озадаченная Фёкла Макаровна, испытующей пронизывала племянничка взглядом сверху, смотрела и снизу, и даже прямо в глаза, но ничего не высмотрев, покачала головою и вскоре принесла валенки. — Да как же это она совсем босая, — поинтересовалась тётушка. — В рваных сапогах. — Ишь ты, в сапогах. И долго она ехала? С июня. Как долго, а а, -а покачала головою. И что же она с образованием и молодая еще? Григорий посмотрел на тетушку через плечо и отвернулся. Промолчал. «Так — Так-так, — фёкла Макаровна поджала тонкие губы. — И что же это? Она будет работать или так жить? «У тебя», — хотела она сказать, но добавила, — «здесь». Эвакуированные многие пока еще без работы. «Это меня совсем не интересует. И образование ее, и годы, и все такое», — сердито отмахнулся Григорий. Вскоре после тетушки явились оба дяди. здравие желаем, племяш!» — гаркнул Пантелей, распахнув дверь. «Фу-фу, как ты сегодня разнорядился? Ну и глотка, — поморщился Григорий, — и ерихонская труба, не горло. Фанфаныч, успевший перед уходом на завод опрокинуть заветный стаканчик водки, заговорщицки подмигнул Пантелею, кивнул на портьера комнатушки, где спала Юлия. — Ты, говорят, на радостях женился, а? — гремел Пантелей, бухая подкованными сапогами. — Ну что, что? Женился? Закатывай свадьбу! — «Деньг у тебя, дьявола, лопатой не разгребешь! Ха-ха-ха!» «Дайте человеку отдохнуть, крокодилы!» — рассердился Григорий, позвав дядьев из комнаты. В темных синях Пантелей, сунув кулаком в бок племяннику, захохотал. «Видать, Григорий, ты ее устряпал до второго бесчувствия!» «Ну вас к черту! Что вы в самом деле? Никакой женить бы говорю!» И чем обстоятельнее Григорий пояснял, что девушке он просто предложил квартиру, тем меньше ему верили дяди. Григорий разозлился не на шутку, а дяди хохотали. пантюха басом будто перекатывал в бочке булыжник. фан по своему обыкновению рассыпался тоненьким дисконтом, так несвойственным его массивной фигуре. Голуби в клетках встревожились и в раз все заворковали. Пантюха распахнулась синей двери на улицу, откуда хлынул поток блеклого света. — Ты бы ее хоть показал, ленинградку, — бубнил Пантюха. — Будто капля в каплю сама Варварушка, а? — Отвяжитесь, — говорю. Ха — Ха-ха-ха, — ракотал Пантелей. — Как взыграла в тебе жадность, а? Что мы ее сглазим, что ли? Как в песне говорится, только ночь с ней провозился, сам на утро бабой стал. — Ну, ничего, обомнешься, соколик. Это по первости на голодуху, готов сожрать ее с подметками. А потом, брат, хоть на блюде золотом поднесут, морду отвернешь. — Ну, крокодил. — Это я-то. Голубей давно не выпускали на облет. — Ты что там зубы заговариваешь? Слышь, братан, хитрое поколение отходит от нашей фамилии. Жадность на все... на баб, на работу, на деньги, на весь белый свет. — Куда им до всего белого света? — откликнулся Феофан, остервенело, царапая спину об косяк, так что сенная стена ходуном ходила. — Хитрости в молодом поколении не вижу, а прощенность. Мастер стариков, или тот же рабочий, хватки глазом и скрытной сердцевиной, а молодняк с дрожжами в ногах. — Устойчивости той нет, какая была у нас. — Не скажи, — опротестовал Пантюха. — Вот он, перед нами, далеко не ходить. Смыслишь, куда он прет с приречьем? — Куда не прет, а шею намылит. — Само собой, а все-таки никто из стариков не кинулся бы вниз головой в такую яму. Не в жизнь. Старик подумал бы, покумекал, прикинул бы, а потом поглядел — Кто начнет первым, и что у него из того выйдет? А молодой грудь вперед, была не была, а в постели лежала. Ха-ха-ха. Двинут его по загривку, и тогда не сразу очухается. Покуда не перекипит кровь, все бурлить будет. Ты как, Гришуха, перекипел или нет? Григорий выносил голубей и пускал их в облет. Они поднимались сперва на крышу, Отдохнув немного, ввинчивались в морозную аквамариновую высь, наполненную столбами дыма и копоти.